Глава тридцатая. Пассажир 1G. Вы должны уяснить одну простую вещь. Я никогда не хотел никому причинять вреда. Но, как говорится, нельзя приготовить омлет, не разбив яиц. Порой насилие — единственный понятный людям язык. Штопор являлся своего рода подстраховкой. ребовалось подручное оружие более оперативное и целенаправленное чем угроза взрывов бомбы я сунул его в карман когда прогулялся по салону чтобы полюбоваться баром у меня не было конкретной идеи как я его использую и я обрадовался что штопор оказался кстати когда заметил попытки экипажа сорвать мой план металл проткнул горло девушки с хлюпаньем достаивший мне некое странное удовольствие первое взятая мною человеческая жизнь кровь на моих руках ее смерть стала прискорбным событием как и любая смерть но из всех летевших тем самолетам более всего конечно виноваты члены экипажа вообразите какой вселенский фурор произведет заявление о том что пилоты и бортпроводники отказываются летать если они потребуют снижения выбросов вредных веществ и использование возобновляемых источников энергии. Индейки ведь не голосуют за празднование Дня Благодарения, верно? Девушка стала жертвой, как и мужчина, занимавший кресло один Джей, который погиб для того, чтобы Майна осознала важность и серьезность наших требований. Он раскрыл бумажник у барной стойки, горделиво показывая свое семейное фото, и я заметил его платиновую карту. постоянного пассажира не столь виновен как весь экипаж но и отнюдь не ангел во плоти мужчина добровольно согласился выработать пять, восемь тонны углекислого газа полите рейсом лондон сидной он по своей воле уничтожил пятнадцать метров полярных ледников что посеешь то пожнешь я раскрошил таблетку флунетрасипама и подсыпал ему в бокал потом вогнал в него лошадиную дозул инсулина вызвавшую сильные судороги и почти мгновенную кому после которой быстро наступила смерть видите ли инсулин нельзя перевозить в багажном отсеке самолета поскольку его нужно хранить при постоянной температуре без резких перепадов если вы отправляетесь в гости с ночевкой или в полугодовое путешествие весь его запас надо хранить в ручной кладе, а для прохода через систему безопасности требуется лишь бумага от врача. Подумать только. Мне пришлось снимать туфли на каблуках для проверки на наличие взрывчатки, когда лишь после самого беглого осмотра я мог свободно пройти с двухмесячным запасом инсулина и двадцатью таблетками флунетрозепама, упакованных в блистеры с надписью «парацетамол». возможно эти средства не то чтобы простые и с виду не притязательные но их наличие легче оправдать и аргументировать чем присутствие запрещенных ядов хотя по эффективности они не уступают последним в чем вы сами убедились разумеется подссунутый адаму холбруку флунитрозипам сработал бы быстрее но волга не рассчитала его вес и физическую подготовку и тем не менее он рухнул как подкошенный «Ах, Волга. На самом деле это происходит из-за нее». Впрочем, в свое время она это не до конца осознавала. Мы уже начали активно противодействовать авиакомпаниям и всей авиационной отрасли, достигнув значительного успеха, когда парализовали крупнейший британский аэропорт при помощи лишь пары небольших беспилотников. Реакция прессы была буквально взрывной. люди наконец то стали к нам прислушиваться и вот тогда я понял что мы могли бы достигнуть чего то гораздо более резонансного настолько мощного по своему воздействию что заставило бы власть имущих предпринять конкретные действия следующим летом я отслеживал сообщение на форуме когда волга предоставила мне идеального кандидата для претворения в жизнь нашего плана в прямом смысле слова «Волга» состояла в наших рядах, ходила на демонстрации, явно обладая чутьем, где и когда намечаются беспорядки, попутно зарабатывая себе криминальную репутацию приводами и задержаниями. Она относилась к тому типу молодых людей, что искренне верит в свою несокрушимость и вседозволенность. К тому же «Волга» обладала пристрастием к препаратам, отпускаемым по рецептам строгой отчетности – что позволяло мне держать ее на коротком поводке я знаю одну особу которая через всемирный фонд дикой природы взяла для дочери черепаху писала волга но вот вам картинка она борт проводница разговор вертелся вокруг различных диванных активистов из среднего класса визгливо пылкой и яростно демонстрирующих свою приверженность стеклянным молочным бутылкам в стиле ретро. однако не задумывающихся над тем, чтобы пересечь на самолете полмира с целью поваляться у бассейна пару дней. «Лицемеры!» — совершенно справедливо заключил Ганг. «Во декабре она летит беспосадочным рейсом в Сидней. Можете представить, какая это потрясающая возможность?» Я воображал более потрясающие возможности. Я проследил в гугле маршрут. В прессе царила шумиха, бллоиды уже гадали кто же из знаменитостей попадет в список гостей летящих в сидной Репортером не терпелось увидеть их имена связанные с поистине историческим рейсом билеты только только поступили в продажу. я написал волге в личку выжил из нее всю информацию до последней капли и пообещал ей достаточное количество ооппиатов, чтобы она не заскучала до самого рождества. Лично она эту женщину не знала, но была знакома с проживавшей в их семье няней украинкой. Я поинтересовался не могла бы Вога каким то образом познакомиться с этим семейством. Если бы она сумела втереться в доверие и бывать в их доме, то выяснила бы гораздо больше об их жизни. Я знал что волге чуть за двадцать и предложил а не подумать ли ей о том, чтобы сойти за молоденькую девушку. убедился что общество в большинстве своем не относится подозрительно к более менее умственно развитым молодым людям и это вроде бы простодушие может оказаться кстати остальное вы знаете бэкка томпсон семнад лет ученицы выпускного класса любимые предметы художественной дисциплины история французский язык сиделка тайная активистка я был уверен, что она сумеет сохранить самообладание, несмотря на свой возраст на ее стороне был элемент внезапности. на самом деле я опасался лишь одного, что бкка может зайти слишком далеко.